«Я вовсе неспокойно», — ответил Джордж. «Просто о газетах я могу думать практически. В других отношениях, полагаю, я такой же, как остальные». «И чего же вам не хватает больше всего?» «О», — сказал Джордж, «мне не хватает моей жизни». Капеллан как будто считал, что Джордж, как сын священника, будет находить опору и утешение в религии. Джордж не вывел его из заблуждения, и часовню он посещал с большей охотой, чем большинство. Однако колени он преклонял и пел и молился всего лишь так, как выставлял свое ведро, и складывал постельные принадлежности и работал, относясь к этому как к чему-то такому, что помогало ему прожить день. Большинство заключенных отправлялись работать в сараях, где плели циновки и корзины. Звездный же в течение трех месяцев изоляции должен был работать у себя в камере. Джорджу выдавалась доска и связка грубой пряжи. Ему показали, как плести пряжу, пользуясь доской, точно шаблоном. Медленно и с большим трудом он сплетал плотные прямоугольники заданной величины. Когда он заканчивал шесть, их у него забирали. Тогда он начинал следующую партию, затем следующую. Неделю через две он спросил у надзирателя, для чего предназначаются эти прямоугольники. Но уж ты-то должен знать, 247-й, уж ты-то должен знать!» Джордж попытался вспомнить, где он прежде мог видеть что-либо подобное. Когда стало ясно, что он действительно не понимает, надзиратель взял два законченных прямоугольника приподнял их подбородку и начал открывать и закрывать рот, чавкая и хлюпая. Джордж окончательно встал в тупик. «Боюсь, я не знаю. Но давай же! Сейчас дойдет!» И он начал чавкать все громче и громче. «Не догадываюсь. Торбы для лошадей. 247 сорок Торбы для лошадей. В самый раз. Ведь ты-то в лошадях знаток!» Джордж оледенел. «Надзиратель знает». Они все знают. Они говорили об этом, отпускали шуточки. И их делаю только я? Надзиратель ухмыльнулся. Не считай себя таким уж особенным. 247 сорок Ты плетешь, ты и еще десяток других. Некоторые их сшивают, некоторые вьют веревки, чтобы обвязывать лошади голову, некоторые соединяют все воедино, а некоторые пакуют их для отправки. Нет, он не был особенным. Это служило ему утешением. Он был просто заключенным среди заключенных, работал, как работали они. Кем-то, чье преступление было не более пугающим, чем многих других. Кем-то, кто мог выбрать, как вести себя – хорошо или скверно. Но в реальности своего положения не имел никакого выбора. Даже солиситор не был особой редкостью, как указал начальник тюрьмы. Он решил оставаться нормальным, насколько позволяли обстоятельства. Когда ему было сказано, что в изоляции он пробудет шесть месяцев вместо только трех, Джордж принял это спокойно и даже не спросил о причине. Собственно говоря, он считал, что ужасы одиночного заключения, о которых твердили газеты и книги, были сильно преувеличены. Он предпочитал отсутствие всякого общества, присутствию дурного. Ему по-прежнему разрешалось обмениваться словами с надзирателями, капелланом и начальником тюрьмы при его обходах, пусть даже ему приходилось ждать, чтобы они заговорили первыми. Он мог пользоваться своим голосом в часовне, чтобы петь псалмы и произносить отзывы. А во время прогулок обычно давалось разрешение разговаривать, хотя найти взаимоинтересную тему с субъектом, который шагает в пару с вами, не всегда так уж просто. Сверх того, в Льюисе имелась превосходная библиотека, и библиотекарь приходил дважды в неделю забирать книги, уже прочитанные, и пополнить его полку — Ему разрешалось брать одну книгу образовательного назначения и одну библиотечную книгу в неделю. Под библиотечной книгой, как он узнал, подразумевалось что угодно, от бульварного романа до произведений классиков. Джордж поставил себе задачу прочесть все шедевры английской литературы и истории значительных наций. Естественно, ему разрешалось держать в камере Библию, хотя он все больше убеждался, что после четырех часов возни с доской и пряжей Каждый день его манили незвучные кадансы Святого Писания, а следующая — глава сэра Вальтера Скотта. По временам, запертой в своей камере, читая роман в полной безопасности от остального мира, краешком глаза замечая яркую рассветку своего постельного пледа, Джордж испытывал ощущение упорядоченности, почти граничившее с удовлетворением. Из писем отца он знал, что его вердикт вызвал общественное возмущение. Мистер Вуллис встал на его защиту в истине, и собираются подписи под петицией, которую организует мистер Елвертон, прежде председатель Верховного суда Багамских островов, а теперь подвязающийся в темпле. Подписей набиралось все больше, и уже многие солиситоры в Бирмингеме, Дадли и Вулвергемптоне, выступили в его поддержку. Джордж был тронут, узнав, что среди подписавших были Гринуэй и Стенсон, Они всегда были хорошими ребятами, эти двое. Расспрашивались свидетели о характере Джорджа, собирались отзывы его школьных учителей, коллег-юристов и членов его семьи. Мистер Елвертон даже заручился письмом сэра Джорджа Льюиса, величайшего адвоката по уголовным делам тех дней, содержащим его взвешенное мнение, что осуждение Джорджа было неоспоримо безосновательным. Видимо, в его пользу были сделаны какие-то официальные шаги, так как Джорджу разрешили получать больше сведений касательно его дела, чем полагалось обычно. Он прочитал несколько показаний в свою пользу, в том числе лиловую копию письма брата его матери, дяди Стоунхема из коттеджа в матч Уэнлике. Что «Чтобы я не видел сам и не слышал о моем племяннике», пока не начали распространяться эти гнусности, я всегда находил его отзывчивым и слышал, что он отзывчив и умен. Что-то в этом подчеркивании глубоко тронуло сердце Джорджа. Не похвалы ему, которые его смутили, а подчеркивание — И вот опять. Я познакомился с мистером Идолжи, когда он был священником уже пять лет, и другие священнослужители отзывались о нем очень хорошо. Наши друзья в то время, как и мы сами, считали, что парсы очень древняя и высококультурная раса, обладающая разными высокими качествами. И еще в постскриптуме. «Мои отец и мать дали свое полное согласие на этот брак, а они питали глубочайшую привязанность к моей сестре». Как сын и как заключенный Джордж не мог не растрогаться до слез, читая эти слова. Как юрист он сомневался, что они произведут хоть малейшее впечатление на того чиновника Министерства внутренних дел, кому в конце концов может быть поручено заняться петицией. Он одновременно ощущал и прилив безудержного оптимизма, и полное смирение со своей судьбой. Какая-то его часть хотела остаться в камере, плести торбы и читать произведения сэра Вальтера Скотта, простужаться, когда его стригли в морозном дворе, и снова слышать старую шуточку о постельных клопах. Он хотел этого, так как знал, что, вероятнее всего, такая судьба ему суждена — а наилучший способ смириться со своей судьбой — это желать ее. Другая его часть, желавшая обрести свободу завтра же, желавшая обнять мать и сестру, желавшая публичного признания, что над ним сотворили величайшую несправедливость, этой части он не мог дать воли, так как результат мог обернуться для него величайшей болью.